В голове лишь боль, в глазах темнота. Запах пыли в ноздрях. Придя в сознание, Джой никак не могла сообразить, что происходит, почему она ничего не видит. Руки потрогали голову и стянули плетенный мешок. Зрачки мгновенно сузились от света. Где она? Последнее, что прокручивалось в памяти, это боль в затылке, затем свет погас. Ее оглушили. Но что случилось потом? Джой! Прозвучал робкий женский голос. «Джой, ты очнулась?» «Линси...» Джой хорошенько проморгалась и огляделась по сторонам. Небольшое помещение с бетонными стенами по бокам. Спереди стальные прутья. На облезшие звездки тысячи мелких надписей на разных языках. В углу стояло ведро, воняющее дерьмом. Атмосфера безысходности и смерти летающая неподалеку. на что, в тюрьме? «Джой, ответь! Ты жива?» Голос Линси доносился из-за стены. Видимо, она в соседней камере, если можно так выразиться. Осмотрев себя, Джой заметила, что она босиком, в том же платье, которое выглядело уже не так эффектно, как раньше. Все в грязных пятнах, порванное в некоторых местах. Джой потрогала голову в том месте, куда пришелся удар, и обнаружила густую кровь на кончиках пальцев. Куда она попала? В мыслях одни вопросы. Но мозги никак не могли встать на место, чтобы начать мыслить логически. Не молчи, крикнула Линси. Да, да, я в порядке, ответила Джой. Слава Богу. Я думала, что они тебя убили. Где мы? Не знаю, голос Линси дрогнул. Нас очень долго везли на машине. Я была завязанными глазами. Господи Джой, во что мы вляпались? Мамочки, я не хочу умирать, я хочу домой. Услышав панику в голосе подруги, Джой похлопала себя ладошками по щекам, размяла затекшие плечи. «Приди в себя», — подумала Джой. «Нужно собраться. От этого зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоей подруги». «Успокойся, коза!» — впервые Джой сказала это милое ругательство агрессивно. «Мы живы. А значит, все еще можно исправить. Так или иначе, твой отец уже поднял на уши всех, кого только можно. Нас обязательно найдут». Нас очень далеко увезли. Джой поднялась с грязного пола и осмотрела себя с ног до головы. Множество ссадин, есть царапины на коленях, но в остальном ничего страшного. Подойдя к ведру, она пожалела, что решила заглянуть внутрь. Полезного там было мало. — Тебя били? — спросила Джой. — Нет, но ну не думаю, что от этого мне станет лучше. — Зачем? Зачем? Зачем мы пошли на эти подпольные бои? — на кой черт тебе приспичило поиграть в бойцовский клуб а ведь она права если бы джой не потащила линси в это проклятое место то сейчас она бы не жилась дома на кровати прости меня единственные слова что пришли в голову линси ничего не ответила но по тихим схлипам джой поняла что ее подруга плачет я вытащу нас отсюда обещаю правда в голосе линси затеплился лучик надежды Не бывает безвыходных ситуаций. Мы обязательно что-нибудь... Но договорить же не успела. За решеткой раздался лязг железной двери. Девушка подошла к прутьям и хотела посмотреть, что происходит. Но угол ее обзора давал оглядеть только такие же камеры, как и у нее. Все они были пустыми сгустками неизвестности, пугающими своей предысторией. Кто в них был? Что случилось с этими людьми? В коридоре послышались шаги. Через несколько секунд перед камерой Джой появился высокий мужчина с седыми волосами, зачесанными назад. Его голубые глаза уставились на девушку с интересом, наполненным безумием. — Мисс Грин, рад, наконец-то, увидеть вас вживую. Мужчина протянул широкую ладонь между железными прутьями. Позвольте представиться. Меня зовут Дональд Паркер.